Глава 9. Одиночество. Я думал, что уже на следующий день весть о смерти Офелии станет известной в нашем городе и распространится, как лесной пожар. Но проходили неделя за неделей, и ничего не менялось. Наконец, я понял. «Офелия ушла из жизни, не сказав об этом никому, кроме меня. Я был единственным живым существом на Земле, которому было известно о ее смерти. Меня наполняла какая-то странная смесь неописуемого одиночества и ощущения внутреннего богатства, которым я ни с кем не мог поделиться. Все люди вокруг меня и даже мой отец казались вырезанными из бумаги фигурками» как будто они вообще не имели никакого отношения к моему бытию и являлись лишь декорациями. Когда я часами сидел на скамейке в саду, согретой постоянной близостью Афелии, я грезил и представлял, здесь у моих ног спит ее тело, которое я так горячо любил. И при этом меня охватывало глубокое удивление от того, что я не ощущал никакой боли. Как тонкая и верна была ее интуиция, когда во время нашей лодочной прогулки она просила похоронить себя здесь и никому не выдавать это место. И сейчас только мы вдвоем. Она по ту сторону, а я здесь, на земле, знали об этом. И эта тайна так глубоко нас соединяла, что я не ощущал смерть Офелии, как ее телесное отсутствие. Когда я представлял себе, что она могла бы покоиться не здесь, а на городском кладбище под надгробным камнем, окруженная покойниками, оплакиваемая своими родными. Эта простая мысль, как острый клинок, вонзалась в мою грудь и отгоняла ощущение духовной близости с ней в необозримые дали. Вскоре я приобрел твердую уверенность в том, что неопределенное чувство – говорящая, что смерть — это только темная преграда, а не непреодолимая бездна между видимым и невидимым, превратится в ясное знание, если люди будут хоронить близких не на общественных кладбищах, а в местах, доступных и известных только им одним. Если мое одиночество становилось слишком острым, я вспоминал ночь, когда я предал земле тело Офелии и мне казалось, что я похоронил тогда сам себя, и теперь я только призрак, блуждающий по земле и не имеющий ничего общего с обычными людьми из плоти и крови. Бывали мгновения, когда я говорил себе, «Ты — это больше не ты, какое-то другое существо, чье рождение и бытие отделено от тебя веками, неудержимо, все глубже проникает в тебя» завладевает твоей оболочкой, и вскоре от тебя вообще ничего не останется, кроме воспоминания, свободно парящего в мире прошлого, которое будет для тебя опытом совершенно незнакомого тебе человека. Это первопредок воскресает во мне, понимал я. Когда я смотрел на облака, часто перед моим взором вставали картины незнакомых стран, и неизвестных пейзажей, день ото дня становящихся все более отчетливыми. Я слышал слова, которые я улавливал каким-то внутренним органом, и они казались мне понятными. Я воспринимал их, как земля принимает и хранит семя, чтобы затем взрастить его. Я переживал их так, как будто кто-то говорил мне. «Однажды ты поймешь эти слова воистине». Эти слова исходят из уст странно одетых людей, которые кажутся мне старыми знакомыми, хотя я, конечно, не мог видеть их в этой жизни. Хотя эти слова возникают где-то очень далеко в давнем прошлом, они настигают меня внезапно, заново рождаясь в настоящем. Я вижу устремленные в небо горные цепи, чьи ледяные пики бесконечно тянутся все выше и выше запелено облаков. Это крыша мира, говорю я себе, таинственный Тибет. Потом появляются бескрайние степи с верблюжьими караванами, азиатские монастыри, затерянные в одиночестве, жрецы в желтых одеждах с буддийскими ритуальными мельницами в руках, скалы, в которых высечены гигантские статуи сидящего Будды, речные потоки, которые, казалось, появлялись из бесконечности и текли в бесконечность, берега страны лесовых холмов, чьи вершины были плоские, как столы, как будто их скосили чудовищной косой. Это страны, вещи, люди, думал я, которые, должно быть, видел основатель моего рода когда он еще странствовал по земле. Сейчас, когда он вселяется в меня, его воспоминания становятся также и моими. Когда по воскресеньям я встречал молодых людей, моих ровесников, я был свидетелем их влюбленности и жизнерадостности. Я прекрасно понимал то, что они переживали, но внутри меня царил абсолютный холод». Это не был холод, который сковывает, как память о переживании мертвящей боли, но это и не был холод старости, в которой слабнут жизненные силы. И однако я чувствовал в себе властного древнего старца, чье присутствие ни на миг не оставляло меня. И часто, когда я смотрел на себя в зеркало, меня пугало смотревшее на меня оттуда юное лицо, без малейших признаков прожитых лет. Во мне отмерли только те связи, которые привязывают людей к радостям земной жизни. Сам же холод во мне исходил из других невидимых регионов, из далекого мира, который есть родина души моей. Тогда я еще не мог правильно определить то состояние, в котором находился. Я не знал тогда, что это было то самое загадочное и магическое превращение, описание которого можно часто встретить в житиях христианских и других святых, при том, что обычно глубина и жизненная значимость этого остаются непонятыми. Я не чувствовал никакой тоски по Богу. Почему, я сам не знал, да, впрочем, и не старался найти этому какое-либо объяснение. Раскаленная жажда ненасытного стремления к Богу, о Котором говорят святые и Которая, по их словам, выжигает все земное, была мне незнакома, ведь все то, к чему я стремился, называлось словом Офелия, а уверенность в ее постоянной близости ни на миг не покидала меня. События внешней жизни протекали, не оставляя никаких следов в моих воспоминаниях, как мертвый лунный ландшафт с потухшими кратерами, не соединенными друг с другом никакими дорогами или тропами. Я не могу вспомнить, о чем мы говорили с моим отцом. Недели сокращались для меня до минут. Минуты растягивались в года. В течение целых лет, по крайней мере, так кажется мне сейчас, когда я, чтобы оживить события моего прошлого, Пользуюсь держащей перо рукой какого-то постороннего человека. Сидел я на садовой скамейке у могилы Офелии. Звенья в цепи событий, по которым можно было бы восстановить ход времени, сейчас лишь поодиночке брежет передо мной. Так я помню, что однажды водяное колесо, которое двигало станок точильщика, остановилось, и шум машины смолк, погрузив наш переулок в мертвую тишину. Когда это произошло? Следующим ли утром после той ночи или гораздо позже моя память отказывается отвечать? Я знаю, что я рассказал моему отцу о том, как я подделал его подпись. Должно быть, это признание меня вообще не затронуло, потому что я не могу припомнить, никакого связанного с этим сильного переживания. Я также не могу теперь понять, почему я сделал это, и только едва-едва вспоминаю легкую радость, которую я испытал от того, что между ним и мною больше не было никакой тайны. И по поводу остановки водяного колеса. У меня брезжит воспоминание о чувстве облегчения, которое я испытал при мысли что старый точильщик больше не работает. И однако мне кажется, что оба этих чувства были пережиты не мной. Их внушил мне дух Офелии. Столь умершим для всего человечества представляется мне сейчас Христофор Таубеншлаг в ту пору. В то время данное мне имя Таубеншлаг, Голубятня, открылось мне как пророчество, исходящее из уст судьбы, я буквально превратился в свое имя, безжизненную голубятню, в холодное место, где обитали Офелия, основатель рода и старик по имени Христофор. Я пережил многие состояния, о которых ничего не написано в книгах, о которых мне не мог поведать никто из людей, однако они живут во мне». Я думаю, что эти состояния пробудились тогда, когда моя внешняя форма, как будто в литаргическом сне из скорлупы неведения перешла в сосуд знания. Тогда я поверил в то же, во что верил вплоть до своей смерти мой отец. Душа обогащается только опытом, и телесное существование может также служить этой цели». В этом же смысле я понял теперь и слова нашего первопредка. Сегодня я знаю, что душа человека изначально является всезнающей и всемогущей. Единственное, что человек может сделать сам, это устранить все препятствия, которые встают на ее пути к совершенству. Это все, что лежит в сфере его возможностей. Глубочайшая тайна всех тайн – Таинственнейшая загадка всех загадок – это алхимическое превращение формы. Я говорю это для тебя, того, кто предоставил мне свою руку, и я делаю это в благодарность за то, что ты поможешь мне написать все это. Таинственный путь нового рождения в Духе, о котором говорит Библия, это путь превращения тела, а не превращения Духа. Когда создается форма, это означает, что Дух проявляет себя. Он постоянно высекает и созидает себя в форме, используя судьбу как свой инструмент. И чем грубее и несовершеннее форма, тем грубее и несовершеннее откровение в ней Духа. Чем она податливее и тоньше, тем разнообразнее Дух проявляет себя сквозь нее. Тот, кто превращает все формы и одухотворяет все члены, это единый Бог, который есть Дух, и поэтому глубинный внутренний пра человек обращает свою молитву не вовне, но к своей собственной форме, поклоняясь по порядку всем ее членам, ведь внутри каждого из них тайно живет уникально проявленный образ Божества. Превращение формы, о котором я говорю, становится видимым телесными очами, когда алхимический процесс трансмутации достигает своего конца. Начинается же это превращение формы тайно и невидимо в магнетических потоках, которые определяют деятельность позвоночника в телесной системе человека. Вначале изменяется форма мыслей человека, Его наклонности и желания. Потом меняются поступки, и вместе с ними трансформируется сама форма, пока она не станет телом Воскресения, о котором говорится в Евангелии. Похоже, что ледяная статуя начинает расплавляться, вытекая изнутри наружу. Придет время, когда учение алхимии будет открыто многим. Это учение лежит пока как омертвевшая груда развалин, и выродившийся факеризм Индии – это руины алхимии. Под трансмутирующим влиянием духовного первопредка я превратился в автомат с оледеневшими чувствами и оставался им вплоть до дня расплавления моего трупа. Если ты хочешь понять мое тогдашнее состояние, Ты должен представить себе безжизненную голубятню, в которую залетают и из которой вылетают птицы. Она же остается ко всему безучастной, и ты не должен измерять меня человеческой меркой, меркой, которая годится для людей, либо для подобных им».